Глава 10. «Ты любишь правду, Анна?» Женя первое, что я ощутила, когда меня утянуло в черную бездонную воронку и выплюнула где-то в темноте. Знак на моем запястье пульсировал жаром, как и указательный палец, что я поранила булавкой. «Ты любишь правду, Анна?» — Вкрадчивый шепот. за спиной обдал меня новой волной жара. «М?» Я обернулась и ахнула. В нескольких шагах от меня возвышался Асмодей. Да, это был определенно он. Но... Но я не видела его таким. Раньше он больше походил на человека, а сейчас — на демона из жутких кошмаров. Вот она, правда, наша истинная личина, облик, с которым мы появляемся и уходим в этом мире. Не нравится? — спросил он меня. Нет, — ответила я честно, рассматривая. Пугающий, отталкивающий. Из-под длинных волос торчало множество рогов, изогнутых, длинных и совсем коротких, которые делали своего хозяина невероятно опасным. Уверенно, наросты были острыми и горячими. Они пульсировали алом, словно в такт ударом сердца, окрашивая лицо Асмодея в жуткие краски и чуть освещая помещение, в котором мы находились. «Как думаешь, что скрывается за привлекательной внешностью Сиара?» Хохотнул демон, подергивая огромными крыльями. Перья в них не казались мягкими, они выглядели заостренными, как сотни кинжалов. Что-то подобное, прошептала я, все больше чувствуя, что я совершила ошибку, поддалась импульсу, с чего я вообще решила, что Асмодей сделает что-то во благо мне или по моей просьбе? Да, согласился демон и подхватил меня за локоть, увлекая за собой. Идем, Анна, и я познакомлю тебя со своими предками. «Все они тут, во мраке, запечатаны», — добавил он с гордостью. «Зачем вы пугаете меня?» — спросила я тихо, до боли в глазах всматриваясь себе под ноги. «А ты бы предпочла, чтобы я продолжал растекаться перед тобой патокой?» — хмыкнул он, останавливаясь и разворачивая меня к графитовой статуе. «Мой прадед. Не обессудь, имя называть не буду». «Почему?» — спросила я на автомате, не отводя взгляда от лица изваяния. Оно было таким натуральным, как живым, даже блеск в глазах. "О, Боже", схлипнула я, отшатываясь. Он посмотрел на меня. "Конечно, не так часто здесь кто-то появляется, тем более и на мирянке". Асмодей подошел к статуе ближе и резко выдохнул, поднимая с головы прадеда клубы пыли. "Он что, живой?" мой голос задрожал. "Все, кто тут заключены, условно живы", сказала Асмодей, увлекая меня дальше. "Дед «Отец». Он поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, указывая, куда смотреть. «Мать и младшая сестренка. Все они закованы в пепел чистилища. Как говорят у вас на земле, друзей держи близко, а врагов еще ближе. В моем случае — родных». «Это сделали вы?» «Нет, конечно. Я запечатал только последних троих, а предыдущих — их дети. Считай это традицией в нашей семье. И не смотри на меня так» словно перед тобой безжалостное чудовище. Если бы я был им, то просто убил. А так они живы, они дома, они вместе. Асмодей расхохотался и быстро пошел вперед. А мне ничего не оставалось, как бежать вслед за ним, путаясь в подоле юбки и оглядываясь то и дело. Из мрака ужасающим шипением доносились голоса. Сегодня моя семья удивительно разговорчива. Заметил демон, толкая дверь, выпуская нас наружу. «Предупреждают тебя. Говорят, чтобы ты не доверяла. Но, думаю, об этом ты и сама догадалась». «Вы мне не поможете?» — спросила я, чувствуя себя наивной дурехой. «Ну почему же?» — осмодай закрыл толстенную металлическую створку, провернул что-то с противным скрежетом, запирая подземелье. «Помогу, но лишь когда сам добьюсь поставленной цели. Твоя жизнь и твои страдания мне ни к чему». «А чьи к чему? А ты не догадываешься?» Догадываюсь призналась я. «Так зачем же пришла ко мне?» Асмодей рассмеялся гулким смехом, возвращая себе человеческий облик. «Это риторический вопрос», — добавил он, идя прогулочным шагом. «Все женщины без исключения любят льстивые речи, и я сейчас не про комплименты. Нужно уметь акцентировать внимание на недостатках соперника и своих достоинствах. А в твоем случае не пришлось прилагать никаких усилий, лишь сказать пугающую правду». А Сиар завершил дело. Он был слишком прям, забыл о своей натуре, а еще растерялся. Он был доволен. «Заключим сделку», — предложил неожиданно. «Ты ведь понимаешь, что мой брат не отпустит тебя, ему не позволят инстинкты». «Инстинкты?» Демон остановился, повернулся ко мне и смотрел куда-то за спину. «Именно они ломают нашу природу, делают уязвимыми. Ты могла управлять Сиаром, с легкостью добиваться желаемого». Высший демон не откажет своей избраннице, но ты не знала об этом, а я тебе не сказал. Так заключим сделку. Я уже заключила одну и оказалась тут. В прошлый раз у тебя не было выбора, Сиар забрал бы тебя рано или поздно, а вот сейчас есть. Вы меня убьете? – спросила я. Асмодей округлил удивленно глаза. Точно нет. Ты принесешь больше страданий моему брату живой. А если я не хочу заключать сделку? — спросила я боязливо. — Не проблема, я не обидчивый и отходчивый. А с Мадей жестом пригласил продолжить путь. Но условия все же озвучу. — Они точно окажутся неприемлемыми, и я не совершу одну ошибку дважды. — произнесла я довольно храбро, растеряв последние капли рассудка и осторожности. — Неправильно и довольно некрасиво судить всех по поступку одного, — заявил мне обиженно демон. — Разве я тебя обманул? Я? — Разве это похоже на свободу? — спросила я, обводя взглядом высокие стены замка. — Разве это похоже на плен? Я представляла свободу другой. — Не всегда ожидания соответствуют действительности, — сказала Смадейна насмешливо. Многие обиды не от того, что кто-то оказался плохим, Анна, а от того, что ты предала другому те качества и действия, какие хотела бы увидеть в нем. Для тебя свобода возвращения домой, а для меня твоя свобода — это возможность покинуть владение Сиара. «Только не говори мне, что это нечестно!» Рассмеялся он хрипло. «Честность и демон!» «И не хотела», — произнесла я подавленно. Идем внутрь», — предложил он мне, красиво взмахнув ладонью. «Смею предположить, что ты устала и не откажешься от отдыха». Я уже слышала подобные слова. Асмодей наигранно нахмурился. «Я не люблю, когда меня сравнивают с кем-то» это бьет по моей самооценке не суди по внешности анна я очень раним он подвел меня к неприметной двери провел по погруженным во мрак коридорам первого этажа предложив свой локоть показал на узкую лестницу и попросил самостоятельно подняться в комнату по всем правилам сказки принцесса должна быть заточена в башне я не буду нарушать традиции пока твой прекрасный принц испытывает мои границы на прочность «Что он сделал? Что вам сделал, Сяр? – спросила я. Осмодей раздраженно дернул головой и исчез. А я чувствовала себя разменной монетой в старой вражде демонов, марионеткой в руках правителя преисподней. Не так часто я поступала необдуманно, но прошлые ошибки больше не казались мне серьезными. Так, мелкими глупостями, недостойными внимания. Они меркли, как и свет на лестнице. Я не задержалась на ступенях поднялась, подхватив подол длинной юбки. «Принцесса!» хихикнула я болезненно. Ступени привели в овальное помещение. Не думаю, что здесь раньше была спальня, но в самом центре комнаты сейчас стояла кровать, а вокруг множество столов. Под каждым окном рядом с книжной полкой. На одном из них были умывальные принадлежности, а на другом — фрукты. «Кто бы мог подумать, что демоны гостеприимны?» проворчала я себе под нос. «И кто бы мог подумать, что я такая дура?» Выдохнула я, присаживаясь на край столешницы. Я не собиралась умываться, есть или пить. Да я не знала, что делать. Спуститься и блуждать по замку? Сомневаюсь, что осмоды оставил меня без присмотра. Он-то не глуп, и сомневаюсь, что такие прогулки будут безопасны. Я растерла запястье, стараясь избавиться от неприятных ощущений. Знак, что я нарисовала, на нем собственной кровью не исчезал. Он впитался в мою кожу и саднил, словно ожог. Но вместо линий и точек на руке красовалась яркая буква «А». Метка Асмодея. «Метка», — я возбужденно прошептала, касаясь кожи за ухом. Сиар говорил, что с помощью нее он всегда сможет найти меня. С легкостью. Есть она или нет, я не могла увидеть. «Сиар», — позвала я мысленно. «Сиар», — повторила я в голос. «Ничего не произошло». «Сиар». Осмелев, прокричала я, задрав голову к расписному потолку. Хм, кашлянула, поперхнувшись слюной. Довольно странная библиотека. С потолка за мной наблюдали мужчины и женщины, призывно протягивая руки. Не все, конечно, большая их часть были заняты друг другом. В центре сцены, если я не ошибалась, восседал сам модей, На троне, как полагается, королю. А у его ног в красивых позах замерли демоницы. Девушки были очень похожи на людей. Их выдавал цвет кожи и темные глаза. На мгновение изображение стало ярким, цветным, благодаря нескольким вспышкам за окном, и опять погрузилось в сероватые оттенки. Вспышки повторились. еще и еще. Далеко, где-то у горизонта. Я подошла к окну и всматривалась вдаль. Это не было похоже на привычную грозу. Больше на то, словно кто-то пытался высечь искры. Беспорядочно и очень упорно. Ты хотела знать, что Сиар сделал? Осмодей возник в тот момент, когда вспышки за окном прекратились. Хотела, сказал с осуждающей интонацией, откидывая спутавшиеся волосы с лица и вытирая полосы крови с лица и груди полотенцем, взятым со стола с умывальными принадлежностями. Так все банально. Замолчал, чтобы чуть выровнять, сбившееся дыхание. Женщина, настоящая богиня. Он украл ее у меня, а теперь. Вы украли меня. Все верно. Демон опустил ладони в воду, хорошенько их вымыл. Я думал, что, сослав его на землю, ну кажу, а он встретил тебя. Не находишь это несправедливым? М? Сомневаюсь, что мое мнение имеет какой-то вес. Слишком умная и рассудительна для человека твоего возраста, сказал он, отбрасывая скомканное полотенце на стол. Это раздражает меня еще больше, Анна. Будь я рассудительна, не оказалась бы тут. Наивная. Оказалось. Я приложил бы максимум усилий. Он хотел уйти, но остановился и обернулся. Наш разговор прервали, и я забыла озвучить условия сделки, меняю твою свободу, настоящую свободу, жизнь без Сиары и меня, на простой танец. Нет, ответила я без раздумий. Твое право.